Кремлёвская набережная, дом 1, строение 8, архитектор Борис Сёфа. Главный дом усадьбы построен, вероятно, в середине 18 века. Усадьба в 1740-х годах принадлежала сержанту Преображенского полка Зотову. Это был родственник того Зотова, о котором мы упоминали в начале книги в главе о московских кабаках. В 1805 году усадьбу купил у кригс-комиссарши Шеттиловы бывший президент Берг-Коллеги, учреждённый по руководству горнорудной промышленности в России сенатор Алябьев, который затеял пристройку к главному дому, причем справа и слева от парадной стороны вырос высокий портик с шестью колоннами. Один из сыновей Алябьева Василий был поэтом, а другой Александр стал композитором. автором популярнейшего романца «Соловей». После Алябьева дом принадлежал генеральше княгине Аболенской, а в середине XIX века подпоручику Миротворцу. В 1890-х годах здесь обосновался водочный завод вдовы Поповы. С 1934 по 1941 годы в особняке находилась мастерская архитектора Миротворца. и Йофана 1891-1976 годы жизни. Этот период был для Зодчего наиболее продуктивным. Как и Жолтовский, Йофан являлся адептом неоклассицизма, но позднее он склонился к конструктивизму. Почему-то считает, что талант архитектора воплотился в проекте дома СНК и ФЦИК, находящегося на противоположной стороне Кремевской набережной, улиц Серафимовича. Дом 2. Этот монстрообразный, то ли колумбарий, то ли крематорий, увешанный гранитными досками с лицами убиенных сталинским режимом большевиков, и сегодня пугает размерами, совершенно не вписываясь в околокремлёвский ландшафт. А крыша дома стала долгожданным пристанищем рекламы крупнейшего автомобильного концерна, где увертящейся с почасовой стрелки В Москве немного зданий, построенные по проекту Йофана, зато ему довелось поработать за границей. Он учился в Высшем институте изящных искусств в Риме, а затем реализовал в Италии ряд своих проектов. Позднее Йофан возник как автор проектов советских павильонов на всемирных выставках в Париже и в Нью-Йорке. Он известен как автор замысла памятника Мухиной, рабочей колхозницы, к которому имел прямое отношение, поскольку от скульптуры венчала павильоны СССР. Международный выставщик в Париже в 1937 году. Советский павильон стоял напротив немецко-фашистского и должен был в буквальном смысле наезжать на него. Эффект от такого противостояния был бы гораздо сильнее, если бы не антагонист ее фана из враждебного идеологического лагеря архитектор Гитлер Шпеер. Шпеер, позднее проведший из своих художеств 20 лет в тюрьме и написавший толстую книгу «Воспоминания», пробрался в выставочные запасники и увидел будущий советский проект во всей красе это помогло шпиру отчасти сгладить наезд на яссеевскую павильон на немецки но только на время Boris Jawfan after окончательного проекта дворца советов найду с гольфрейхом и щуку к счастью дворец так и не был построен Московская юфан находилась рядом со строительной площадкой что позволяло ему творить свой проект без отрыва от производства В 1951 году Йоффану не дали построить еще одно здание, высотку на Ленинских горах, всегда державшую хвостро, предельно полно впитывающие в себя все пожелания заказчиков из политбюро. Тут, к удивлению многих своих коллег, он заортачился. А требовалось только одно — задвинуть будущий небоскреб МГУ подальше от обрыва воровьевых гор. Слишком близкое нахождение такого высокого дома в непростой с геологической точки зрения обстановке могло создать определённые проблемы при его строительстве и эксплуатации. Но Иофан продолжал упорствовать, и проект отдали другому архитектору, Льву Рудню. Долгие время в абонеке находился российская книжная палата